Глава 4 К деду тогда пришлось вернуться. Нет, не за котелком. Хотя сначала и была мысль такая силой забрать. Но чем бы я отличался от бранковского мужика? Велика доблесть у слабых людей котелки забирать. Отдал старику мешок овса. Откуда у него зерно на пепелище? Овес у меня в роге лежал. Удобно оказывается, что хочешь, можно носить, а время придет и подудеть можно. Дед так растерялся, что больше мне вслед ничего не кричал. Лишь коричневые кулаки на палке сжимал, как в последних конвульсиях. Губами безмолвно шамкал. Заплакал бы, если мог. Только старики не плачут. Нечем. Все слезы за жизнь уходят. Жалко его отвыкать человеческих поступков. Насупился о чем-то своем, думая. Сидел подбитой битой птицей у печи среди черного пепелища. Все мертвое кругом, насколько глаз хватит. И одинокий старик. Таким и запомнился. Волк тоже не понял человеческого поступка и всю дорогу дулся. Оно и понятно, ему каша очень нравилась. Бежал, пыхтел и злобно урчал. Хорошо это у него получалось, по-звериному. Не знал бы, что мой волк точно остался с дедом. В село Вяземское ночью пришел. Вышел на площадь, а там людно. Кругом факелы горят. Засмотрелся на летучую мышь, что висела на лысом суку дерева и крылья расправляла. и споткнулся а камень чуть не упав. Дальше уже осторожнее был. Стыдно такие камни не видеть. Хорошо, что никто не заметил. Люди ко мне спинами стояли, рассматривая впереди что-то смешное потому что хихикали и прыскали незлобно в кулаки. Я привстал на носочки и увидел следующее. «На телеге мужичок стоит, кричит в толпу, призывает. У разбитых колес на земле два суровых товарища. Один огромный на молот опирается, смотрит недобро, но молчит, терпит. Люди шумят, посмеиваются нервно. Забавно им. Я потоптался в задних рядах, да вперед покрался». Место мне давали неохотно. Нечасто в подобной глуши представления. — Да скажи ты им, фролл! — сердцах выкрикнул мужичок и спрыгнул с телеги. фрол подниматься не стал, вздохнул, говоря. — Помогите, люди! — И что нам с того? — мысли Мыслимое ли дело идти против минотавров? Думай, что говоришь, фрол Да зачем ему думать? Только молотом и умеет махать. — В логово соваться. «Совсем сбрендил! Это же логово! Понимать надо! Здесь армия нужна, чтобы справиться, а не два погорельца!» «Три!» — бодро отозвались со стороны Фролла. На шутку среагировали, в толпе громко засмеялись. Фролл обиделся, гневно ноздри раздул. «Ваша деревня и на войну никого не дала! Отсиделись! А мы с сотней мужиков только втроем вернулись! И что видим?» «Домов нет, Джон нет, детишек нет, деревню сожгли. Помогите деток отбить, Джон вернуть». «Так бери у нас жену, нам лишний кузнец не помешает. Зачем в логово соваться, дурень?» «Останешься ты, мы и Евросия примем. А что, люди, правда ведь?» «Правда». «Затем, что если логово рядом с деревнями есть, то Минотавр не успокоится, пока всех не съест». — Ну, ваших в полон взяли, на месяц им точно хватить должно. «Сволочи — Сволочи! — закричал мужичок в толпу, что до этого на телеге стоял. — Там же дети малые! Мои дети! Кузнец придержал его рукой, поморщился. — Да поймите вы, — сказал он зрителям, — месяц быстро пройдет. Потом они к вам придут. Надо бить их, пока сытые. Потом голодных и всем миром не одолеем. Так уж и не одолеем. Так уж придут, может, они к Никольским наведаются. У Никольских бабы толстые, сытные. Глядишь, а там и зима наступит, в спячку залягут. Вот и перетерпим. А там уйдут они. По весне уйдут, я вам говорю. Точно. Короче, мы идем в логово. Кто с нами? Спросил фрол сурово глядя на деревенских жителей. Я, сказал я и пошел к телеге. Кузнец еще больше нахмурился, глядя, как я рядом встал к толпе, поворачиваясь лицом. Да, вид совсем другой. Когда на троих рыбаков смотрел из рядов, как-то и не чувствовалось, а наоборот таки боязно стала Толпа колыхалась, лица равнодушные, у многих циничные. «Кто еще?» Ряды не дрогнули. Больше охотников не было. «Смотрите!» — закричал мужичок, прыгая обратно на телегу. При этом тыкал он в меня пальцем. «Даже малец не побоялся и идет с нами. А вы чего же?» «Так он дикий. Не наш. Не местный. Приблудный». «Ты кто?» Тихо спросил Фрол, не поворачиваясь. «Егорка. Чей будешь?» «Сирота». «Понятно. Шел бы ты отсюда, Егорка-сирота. Дело себе придумай». «Так есть у меня дело». «Какое?» Растерянно спросил фрол и, наконец, повернулся в мою сторону. Толпа стала медленно расходиться. Больше охотников не нашлось. «Короля ищу!» — ответил я честно, пожав плечом. Мужичок в который раз спрыгнул с телеги, заматерился, забегал, пока кузнецу не надоело и он не поймал друга за плечо. К себе притянул, удержал, уткнул лицом в грудь, как дитя малое. Евразий забился, потом притих, паник плечами и зарыдал. — Ты ищешь короля в рыбацкой деревне? — уточнил у меня Фрол, поглаживая друга. Я кивнул. — Поплотнее сжал губы. Почему-то мне казалось, что так я выгляжу старше, взрослее и серьезнее. — Ты совсем спятил, малец? — равнодушно сделал вывод кузнец. — Здесь даже старшина выборный. Я два раза был, потому что кузнец. Других заслуг нет. — Не скромничай, — сказал третий товарищ, снимая с себя ремни с оружием, складывая амуницию в повозку. На меня посмотрел. Спросил, — Где рог взял? — Подарили, — невнятно ответил я. — Меня Макар зовут. Мужик потрогал край рога. Соскреб кровь. Растер пальцами, принюхиваясь. — Свежая? А нам почему такой никто не подарил? — спросил уже у Фролла. «Тоже хочу!» Кузнец смотрел на меня, и глаза его расширялись. «Это в самом деле рок Минотавра?» «Причем свежий», — сказал Макар, снимая с себя рубаху. «Точно не из могилы вырыл». «Малец», — задумчиво сказал здоровяк. «Ты кто?» «Егорка». «Знаешь, Егорка», — сказал фрол «я еще не встречал людей, у которых бы был рок Минотавра». «Представляю, что с ним сделают, если быки поймают», — сказал Макар. «Вы так и будете стоять, обнявшись? Нам еще дела делать». Кузнец отстранил от себя Еврасия и тоже стал поспешно снимать рубаху. «Сейчас мажемся». «Сейчас, потом некогда будет». Макар выбил крышку из бочки, зачерпнул ладонью жир, стал растирать грудь. Еврасий, глядя на товарищей, всхлипнул. «Втроем пойдем, забьют же». «Пускай», — подумав, сказал фрол — «без жены и деток жизни нет». «Согласен», — отозвался Макар. «Я тоже пойду», — быстро сказал я и начал снимать рубаху. «Иди, если жизнь не мила». «Зачем жир?» Я подошел к телеге и покосился на вонючую бочку. Густая масса в ней нечетко отражала звездное небо. «Лучше бы тебе не знать», — отозвался Макар, продолжая тщательно растираться. Мускулистое тело мужчины начинало лосниться. Я завистливо икнул, глядя на чужие шрамы. Своих пока еще не было. По такой ветвистой схеме можно рассказать историю ни одной битвы с морскими чудовищами, пиратами, разбойниками. Макар хмыкнул, видя мой интерес, и отвернулся. На спине шрамов было еще больше. — Чтобы шанс был вырваться, если тебя Минотавр поймает, — пояснил Фрол. — Лей, не жалей. «И большой шанс?» — спросил кто-то из темноты. Мы разом обернулись, фрол радостно заулыбался. Евросий в сердцах стукнул себя по бедру. На площади стоял оспиток крепких селян. Ночь мешала разглядеть их хорошо. Примерно одного роста, разного возраста, одетые в замусоленные рубахи. У одного серый фартук не снят, прожжен в разных местах. В руках у молодых долговязых парней две корзины тяжелые. Видно, что упрели, пока дотащили. Лбы в испаринах, рубахи в подтеках от пота. «Один из 100 отозвался Фрол и замер настороженно ожидая ответа. еврасий кивнул, подтверждая. Макар продолжил, как ни в чем не бывало растираться, делая вид, что больше не замечает пришлых людей. «Пришли и пришли. Молодцы!» «Пойдет!» — кивнул старший из селян и шагнул к Фролу. Они гулко постучали друг друга по спинам. Я зачерпнул вонючие жижи. Волчонок заскулил, потеребил за штанину, прося лакомства. Дал ему понюхать. Щенок в страхе шарахнулся, прячась в бурьяне. Кузнецы друг друга в беде не бросают. Я ведь тоже пришлый. Принимайте. Пришел с сыновьями и подмастерьями. Серпы принес. Шторты разинули, мажемся? Да представьте с честным людям. Молоды еще, чтобы вас знали. «Игнатом кличут», — представился долговязый парень, подходя к повозке и деловито оглядывая его. «Старший сын великого мастера Зигмая! Что тут у вас? Что за тухлятина в бочке?» «Так уж и великого!» — не поверил Евразий, насмешливо глядя на вяземского кузнеца. Тот солидно пожал плечами, принимая слова старшего сына как должное. К телеге подошел рыхлый здоровяк. Был он ростом выше остальных селян на голову, пошире в плечах. Волосы длинные собрал под кожаный ремешок. Губы пухлые, неестественно вывернутые, сильно портили юношескую красоту. Голос оказался под стать образу. — рохлей завод Любимый сын мастера. — Так уж и любимый, — огрызнулся Игнат, лениво поворачиваясь к брату. — Младший, значит, любимый. Все равно кузня мне достанется. — Ага, сейчас. — Только семейных распри нам и не хватало, — тихо проворчал Макар себе под нос, но я услышал. «Цыц! Перепишу кузню помощникам, а то и деревня пусть владеют!» Фрол засуетился. Скандал надо было заминать. Еще не тронулись с места, а уже спорят, того и гляди, мордобой устроят. «Зачем серпы принес? У меня молот!» — насупился деловито. «И как ты им собираешься в логове махать?» — оживился Вяземский кузнец, мгновенно переключаясь на новый спор. «Как получится!» Я подошел к темной корзине, прожженной с правого бока. Дырку старательно залатали грязной тряпицей неопределенного цвета и замазали свежим конским пометом. Вытащил большой серп. Было нострой, все лезвие в зазубринах, как у мелкой пилы. Рукоятка шершавая, чтобы не скользил, когда ладонь в крови или потная, или, как сейчас, в жиру. А еще мне понравился вес. С топором не сравнить. «Можно два?» — спросил я у парня, стоящего возле корзины. — Да хоть три, — бодро отозвался тот. Видя, что я рассматриваю необычное оружие, понял по-своему. — Ты не сомневайся, острое лезвие, сам точил. Я забрал второй серп и вернулся к телеге. Незаметно избавился от топора, кинув оружие в солому. Фрол, продолжая растираться, не умолкал, болтая с местным великим мастером. — Неужто пришел из солидарности? — Мы же вроде как с тобой всегда соперничали. — Ага, из солидарности. — Зачем соперничали, только непонятно. Я-то лучше. — Да какой лучше? Я после тебя коня перековывал однажды, так намучился. А я после тебя сапу перековывал, та еще дрянь. А я... Оба рассмеялись, покрутили головами, вспоминая и смиряясь. — Нет, фрол, не из солидарности прости за правду». «Чего уж там», — отмахнулся здоровяк. «Что тогда?» «Сдается мне, что логово матка устроила». «Матка?» — влез в разговор Евросий. Глаза его настороженно поблескивали в пляшущем свете факелов, отчего он казался совсем диким, сумасшедшим и опасным. «С чего ты взял?» «С молодняком она и мясо впрок набрала. Не зря это, видать, на сносях». «Ты моих деток мясом назвал?» «Прости, Евразий сорвалось». Кузнец низко поклонился, срывая досаду за свои необдуманные слова, продолжил, обращаясь к Фролу, выделяя его как старшего. «Думаю, после зимы выводок разрастется, и тогда не только Никольскому придет конец, а всем. Дело времени». «Времени что? Город все». Пробормотал я, впрочем, меня никто не услышал и не обратил на мои важные слова внимания. «Что же остальные не понимают?» — сурово спросил Фрол, и его могучие бицепсы взбугрились жгутами. «Хана нам хана!» — зашептал еврасий прислоняясь спиной к телеге и мелко трясясь. Сполз к колесу, обхватив голову руками. «Простите меня, дети, простите!» «Почему хана?» — спросил я у Макара. «Из всех мне он казался самым рассудительным». Рыбак серпом махал со свистом, рассекая воздух, и тоже два выбрал. Ответил, покривившись. — Ты ведь Минотавра видел? — Видел. — А самку видел? — Кто их разберет, — неохотно признался я. — Я, — уверенно ответил Макар. — Она больше быка где-то на метр. Шире, сильнее. Мозга совсем нет, одни рога. Двигается медленно, но ты не верь. Может развить такую скорость, что никто не остановит. «Я, кажется, такую убийцу видел», — неохотно признался я. «Издалека и раньше тоже видел», — вспомнил еще, — «когда маленький был». «Тогда ты понимаешь, почему хана». «Понимаю», — пробормотал я, и руки мои мелко задрожали. Справился. Макар отвернулся, возясь в телеге с новой бочкой жира, сделал вид, что не заметил. Полночи ехали в телеге, слушая ругань братьев Вяземского кузнеца, кому же достанется кузня. Столько же шли лесом. Спор не умолкал. Думал, светать начнет, когда подойдем к логову, но большие деревья своими кронами скрадывали весь свет от одного факела, и луна, вылезая из-за туч, прибавляла страха, зловеще освещая отряд. Фрол светил мрачный вход пещеры, отшатнулся, прячась за мшистый камень, и передал факел Макару. Суровый рыбак, чьи мужественные черты годами выбивал морской северный ветер, небрежно посветил в темноту, сплевывая втравившуюся в организм соль. Покривился, не видя ничего, что за гранью освещенного пятака, и передал факел Евразию. Тот смотреть никуда не стал, нетерпеливо переступил с ноги на ногу, сунул факел в руки деревенского кузнеца. Конечно же, мастер отдал факел старшему сыну, а тот младшему, который в свою очередь передал подмастерью, а тот другу. Процедура смена владельца факела побила мыслимые рекорды скорости. Никому не нужен огонь. Все прекрасно видели в темноте и уверенно ориентировались как в пещере, так и в ночном лесу. Каждый захотел вжаться в тени, стать незаметным. Так факел оказался у меня. Я вздохнул, покрутил палку с чадящей паклей в руках и хотел было дальше передать его по кругу, но замер, приседая под настороженным взглядом фролла точно, ведь с него все и началось. Больше передавать некому, хотя... Я посмотрел на деревенского губошлепа, который последним передал факел мне и хотел вернуть, но парень испуганно затряс головой и вжался в товарищей. Я снова тяжело вздохнул. — Будешь идти за мной, — сказал мне фрол перехватывая поудобнее молот и делая первый шаг ко входу. Тронулись вперед. — Стойте, — сказал я. «А план?» Фрол обернулся. Молот глухо ударился об утоптанную почву. Здоровяк зло нахмурился, говоря очевидное «ты будешь освещать». «Это понятно», — проблеял я, делая шаг назад, давясь воздухом от внезапного страха. остальные?» Кузнец раздосадованно повертел молот, делая небольшую ямку в каменной земле, и, разворачиваясь к мужикам, спросил. «Нам что, нужен план?» «Конечно». — отозвался Макар. — Говорил же, он мне сразу показался самым разумным. — Да, не помешало бы, — согласился мастер из группы поддержки. — Толком ничего не решили. — Тогда так, — набычился фрол принимая ответственность на себя. — Слышал я, как герои справляются с минотаврами. — И как? — оживились простые парни из деревни. — Бьют по ногам тяжелым ударником, а когда минотавр падает, начинают его резать. Фрол свирепо оскалился, довольный своей краткостью. Снова взял молот в обе руки. Тряхнул оружием, приглашая всех наконец-то пойти в логово Минотавров и начать резать быков. Застоялись. Но только, кажется, кровь бурлила у одного молодца. Остальные не торопились. «А как они со страхом справляются?» Спросил подмастерье, что пришел на площадь в фартуке. Парень повел серпами, и они издали жалобный скрип. Видимо, хотел искры выбить, но ничего не получилось. Минотавров боялась даже железа. Люди сжались, прибитые страхом. Лунный свет отбелил посеревшие лица. Мне показалось, что я среди мертвых людей стою. Вонь от жира чуть не вывернула наизнанку. С трудом справился с позывом. «Чего?» — не понял Фрол. Тяжелый вопрос отпечатался на лбу, ломая кожу в волнистые морщины. «Ну...» замялся парень. «Перед тем, как ударить Минотавра по ногам, как они со страхом справляются? Надо же не убежать?» «Да», — подхватил Вяземский кузнец. «Хороший вопрос. Как не убежать?» «Папа, вопрос был о страхе!» «Цыц!» — прикрикнул фрол насельчан сельчан, обвел всех строгим взглядом. «По ногам буду бить я, у меня страха нет. Малец!» — кивок на меня. «Светить!» «Вырезать! Страх к вам потом придет, всё «Это и есть план?» — на всякий случай уточнил я, когда мы сделали первый шаг ко входу. Потянуло запахом сырости тухлятины и застарелой крови. Все остановились. Фрол снова обернулся, морщась от досады. «Кажется, я сбивал темп и настрой». «Да, это весь план?» — оживился Евросий. А если прыгнет на свет? А они любят прыгать. Как двинет копытами, так сразу и хана. Ребра у человека, как веточки, с сухим треском ломаются. Видел, слышал? Евросий, укоризненно сказал фрол товарищу. Ты-то чего? Зачем мальца пугаешь? Тощий рыбак коротко посмотрел в мою сторону, оценивая. Подтянул холщовые штаны и пренебрежительно махнул рукой, мол, и так все понятно. «Этот из обратно не выйдет. Можно сразу списать в расход». «Я не испугался», — признался я. «Я не понял ничего». «Ты же с факелом будешь идти», — толкнул меня локтем деревенский паренек, шепотом разъясняя. «На тебя и прыгнет». «Поддержи», — озабоченно произнес я, протягивая факел. Парень машинально взял палку с огнем, глядя, как я наклоняюсь к ноге. Спросил. «Что там у тебя? Не как на гадюку наступил?» «Ага». «Наступил!» — сказал я и вдруг резко прыгнул в бок, скрываясь в темноте. «Чего это он?» — озабоченно спросил парень, вертя в руках факел. Пламя высвечивало блестяще от жира тревожные лица. «Чего он, а?» «Малец, не балуй!» — грозно прикрикнул Фрол в темноту и для пущей убедительности помахал молотом. Подействовало. «Не буду», — ответил я, насупившись и выходя из кустов забрал у растерянного парня факел. «Приспичило, что ли?» — догадался он. «Приспичило», — не стал я его расстраивать. «Пошли уже!» — почти выкрикнул Фрол, потрясая оружием. «Сейчас мы им зададим!» — поддакнул Евразий, пританцовывая в нетерпении. «Пора деток освобождать!» «Стойте!» — громким шепотом призвал Макар, и увлажненные глаза его блеснули в свете колыхнувшегося факела. Суровый рыбак вытянул руку вперед. «Чего еще?» – озлобился не на шутку фрол но я-то видел, куда указывает перст. Из входа пещеры на нас пялился пригнувшийся для броска минотавр. Вздутые мышцы на плече задеревенели сплетеными корневищами, а скрюченные огромные пальцы мелко подрагивали, готовые рвать и уничтожать добычу. Находился бык в стадии краткого момента гипноза. Большие глаза его подслеповато щурились и смотрели на точку огня. Был он сравнительно молод? с поломанными в схватках рогами и казавшись от этого не менее опасным, чем взрослая особь. Фрол моментально среагировал, развернулся по оси и силы ударил молотом в голову быка. Оружие отскочило от черепа, с срикошетив от кости, и кузнец грязно выругался, поймав отдачу от удара. Железо запело под вибрацией. Бык обиженно заревел, скаля клыки. И нет, чтобы кинуться на Фрола, на обидчика своего. Бросился прямо на горящий факел, зажатый в моем кулаке. — Что же ты по голове бил? — возмущенно закричал Евросийный великана, отскакивая в сторону с траектории прыжка. — Надо было по ноге, смотри, как я! Оружие со свистом рассекло воздух. Его легкий замах серпом ни к чему не привел. Мимо. — Вот гадина, быстрый! В самый последний момент, когда уже вся короткая жизнь пацана Егорки пронеслась у меня перед глазами, макар толкнул меня в сторону и, хекнув, всадил серп в мохнатую спину зверя, как раз в рыжую лопатку Миотавр свирепо заревел выгнулся и мотнул головой деревенский парень не успевший среагировать поймав удар чудовищной силы отлетел в противоположные от меня кусты. я-то из своих зарослей встал, а он так и не поднялся. Заброшенный факел остался лежать в кустарнике языки пламени неуверенно лизали сухие стволы и ветки пробуя на вкус. Я пригнулся оценивая обстановку когда услышал крик вали! Свирепо закричал фрол, замахиваясь молотом и кидаясь в атаку. «Валим!» – поддержал его сын кузнеца, поняв команду по-своему. «В расцепную!» Я пригнулся еще ниже в виде чужое отступление, покрепче сжимая рукоятки серпов. Сзади заполыхал кустарник, затрещали ветки, пуская красные искры. Ночное небо лизнули первые языки пламени. Минотавр обернулся, пыхнул бешеной пеной, стряхивая хлопья в лопухи из-за глушая округу. Подлетевший к нему фрол постарался перекричать быка и стукнуть его в коленную чашечку. Минотавр не дотянул ноту, резко обрывая свою песню, ловко перехватил молот, не дав оружию долететь до себя, и практически без усилий вырвал колотун из рук кузнеца. Наклонил большую рогатую голову, разглядывая человека. Оскалил клыки, хмыкая. фрол отступил на шаг назад. Целая гамма чувств отразилась на его лице. Время вновь замерло, превращая секунды в долгие минуты. Люди вокруг медленно задвигались. Макар сделал первый шаг к Минотавру, атакуя сбоку. Деревенский парень дернулся и полностью растворился в темноте, покидая поле боя. Сбоку искра полетела к кровавым звездам, я поднял голову, провожая ее в дальний путь. Отвлекся. Мимо Фрола скользнул к Минотавру Еврасий. Был он намного быстрее своих товарищей. Бешеные глаза широко раскрыты. Бык взмахнул молотом, желая сбить кеглю человека, но тот ловко увернулся, падая на колени, проскочил между ног, поднимая в последний момент серпы вверх и с силой всаживая их в живот человека-быка потянул за собой. Время вернулось в прежний ритм. Минотавр натужно ревел, выпустив молот из рук, собирал свои парящие потроха, стараясь засунуть кишки обратно в распоротый живот. Евразий, оказавшись за спиной зверя, сделал кувырок, откатываясь в темноту, растворяясь во мраке. Подлетевший Макар, схватив серп, в две руки нанес первый удар Минотавру в область шеи. Бык пошатнулся и слабо отмахнулся от человека. Больше он не ревел. Хрипло сипел, давясь кровью. Макар рубил монолитную шею, не останавливаясь, не обращая внимания на бьющую фонтаном кровь. Минотавр сильно наклонил почти отрубленную голову, пытаясь посмотреть на своего убийцу в последний раз. С морды его медленно сползали торжественности величия, Заменяясь растерянностью и испугом, бык промычал в последний раз жалобно и протяжно и упал плашмя назад. На поляне перед входом в логово воцарилась непривычная тишина. За спиной треснула пожираемая огнем сухая ветка кустарника, и я вздрогнул. Фрол подошел к поверженному минотавру и попытался с земли поднять молот. Длинная ручка с надписями по всему древку выскальзывала из дрожащих пальцев с грязными обломанными ногтями, падая в примятую траву. Подошедший Макар похлопал успокаивающе по плечу великана, становясь рядом. Пнул тушу убитого монстра. Поглядел на попытки друга и сам наклонился, поднимая молот. Не глядя, протянул оружие другу. Великан благодарно кивнул, не сводя взгляда с поверженного врага сглотнул пытаясь смягчить сухое горло из темноты на освещенную от легкого пожара поляну распираемый от гордости торжественно вышел еврасий высоко подняв голову остановился рядом потрепал мою макушку и неторопливо тронулся к поверженному минотавру. я смотрел на его жилистую спину и теперь мне он не казался тощим ведь у настоящего героя не могли выпирать ребра и одно плечо быть выше другого. «Вы что? Минотавра завалили?» — не поверил Вяземский кузнец. Он так и стоял на том же самом месте и, кажется, не верил в происходящее, хлопая соловевшими круглыми глазами. фрол перестав дрожать, переглянулся с Макаром. Вчерашние рыбаки неуверенно улыбнулись друг другу. Говорить великан еще не мог, снова мелко задрожав. «Ага», — отозвался последний. Завалили. Видя приближающегося Еврасия, друзья, склонив головы в уважительном поклоне, отошли к вяземским сельчанам. Герой остался один на один с тушей. Прищурился, оценивая. Покачал головой. Присел, рассматривая копыта. Потрогал омертвевшую отполированную кость. — Я ведь до конца вам не верил. Думал, доедем до пещеры, а потом домой вернемся? — А вы коня отпустили и минотавра завалили! — отрешенно, полушепотом говорил кузнец. — Как же так, а? Может, ты знаешь, Игнат? Игнат не знал. Он тоже не мог поверить, что простые рыбаки завалили минотавра, который, быть может, вчера поджигал их деревню и плясал на обглоданных человеческих костях. Евразий чинно поднялся по минотавру, как по лестнице. Остановился на мохнатой груди. Пораскачивался с пятки на носок, замер, внимательно посмотрев на товарищей, по-прежнему не замечая остальных. «Так ведь никто и не верил, что завалим!» Сказал он, больше обращаясь к Фролу, к сопернику своему из детства. «А мы раз и завалили! Мы молодцы!» «Да что там Евросий!» — фрол махнул рукой. «Твоя победа! Ты завалил! Быть тебе старостой!» «Жаль, что деревню спалили, и людей в ней нет!» Рыбак горестно махнул рукой, отворачиваясь, чтобы вытереть слезу. «Деревню отстроим!» — поморщился Макар. «Людей возродим! Но ты, Евросия, не преувеличивай свою значимость!» «Да что ты говоришь!» — изумился Фрол, смотря на друга, как на идиота последнего. Потом неожиданно посмотрел на меня, вспомнив что-то, и значимость чужого разума вернулась на место, а я потупился. Сам виноват, приставая ко всем с расспросами о короле. — В смысле, не преувеличивай? — недобро спросил Евросий, пристально глядя на Макара. — Обиделся, что ли? Непонятно. — Ну какой это, Минотавр, ты хоть себе не ври, так-то, Лок, ему же меньше года. Что ты, быка не видел? Я бы настоящему воину в жизни бы шею не перерубил. еврасий посмотрел на почти отрубленную голову и нехотя признал прав ты мужичок зевнул равнодушно молодой бычок рога где-то сбил поломанные и новые не отросли не за материалы уже не успеет обидно мне даже рога на память не взять а хотелось бы один такое иметь как у мальца фрол видя что значимость победы катится в сторону хвоста моего ошеломленного волчонка снова воскликнул «Малец! ты хотел короля увидеть так вот он кузнец ткнул пальцем указывая на еврасия «Кто я?» — не поверил тот, приседая от неожиданности. «Главное — начать убивать минотавров», — продолжил Фрол. «Какая разница, теленок или бык? Еврасий не испугался. Он бросился в атаку, потому что перед ним был минотавр. Еврасий — король». «Ну, если вы настаиваете...» Рыбак скрестил руки с серпами на груди и гордо вскинул голову, призывая свидетелями миллиарды звезд. Подтверждая величественность момента, далекие планеты замигали белыми точками. «То я стану вашим королем. Впрочем, от должности рыбацкого старосты тоже не откажусь. Она на данный момент важнее». Я смотрел на этот освещенный профиль и не видел в заостренных крысиных чертах хоть что-нибудь похожее на благородного короля. Да макар, залитый жиром и кровью, на него и то больше походил. И благородный, и разумный, и выше. Такой мог бы справиться и с государством, и стотысячной армией, поработить соседей и всегда пользоваться правом первой ночи. Я нерешительно улыбнулся. «Самый настоящий король!» — восхищенно выкрикнул фрол и потряс кулаком, грозя небу. Макар неожиданно согнулся, а когда выпрямился, то громко засмеялся, не в силах совладать с собой. Оказывается, он был щербатым и не таким уж благородным на вид, когда веселился от души. Зажав серп под мышкой рыбак стал бить в ладоши, оценив шутку. Я сильнее заулыбался. Евразий чуть скосил глаза, величественно посмотрел на рыбаков и тоже расцвел в улыбке, не выдерживая смешной момент. Второй засмеялся в полный голос фрол, глухо стуча молотом об землю. Великан кидал вызов ночному небу. Богам со звезд! и, кажется, хотел их всех съесть. Я никогда не видел такой огромной глотки. Я смеялся, вытирая слезы. Вяземские мужики тоже надрывались и аплодировали новоиспеченному королю. Забавная шутка. Я так смеялся, что не мог удержать серп в руке и, наклонившись, вдруг увидел под большим лопухом своего волчонка. Щенок стоял взъерошенный, писался от страха, поджав хвост и глухо рыча, смотрел на вход пещеры. Я медленно проследил направление и замер скрюченным телом. В следующую секунду легкий порыв шевельнул волосы, раздался хруст и глухой удар. Евразий исчез с тела поверженного монстра, и на поляне появился выпрыгнувший из логова боевой бык. Склонив огромную голову с мощными рогами, он недолго разглядывал убитого теленка, а потом, тряхнув тяжелым щербатым топором, прогоняя печали и скорбь, посмотрел на каждого присутствующего на поляне человека. Смех захлебнулся. Минотавр глухо заворчал и стал медленно приседать для нового прыжка. Кустарник за моей спиной полыхнул пламенем, обдавая жаром, и я вышел из оцепенения. Минотавр, привлеченный треском тлеющих веток в возникшей тишине, живо повернул мохнатую голову на звук, задвигал ушами, скрипя хрящиками, и свирепо фыркнул, не увидев достойного противника. На такого и удар топора жалко, потом раздавит. Бык уже отворачивался, когда я не понимаю, что делаю, тронул кожаную перевесь и решительно потянул из-за спины рог. По коже зверя прошла рябь, а глаза стали темнее, наливаясь кровью. Я привлек внимание быка. Теперь он цепко смотрел за каждым моим движением, стараясь ничего не пропустить, и из больших ноздрей его с шумом вырывался воздух. Трогая витую кость, скользя жирными пальцами по глянцевой поверхности, я не сводя взгляда с бешеного воина, поднес рог к губам и медленно дунул. До последнего момента каждый из нас не верил, что такое может произойти. Мощная фуга звука пробежала по поляне, пригибая траву, шевеля листья на деревьях, набирая зловещие голоса и вызывая невольный трепет у всего живого. Мрак загустел. Минотавр, готовый к прыжку, замер. Мимика его стала каменеть, застывать, превращаясь в маску. Жесткие волосы на голове медленно поднимались, топорщась в разные стороны ежовыми колючками. Щенок, перестав вертеться под ногами, замер в страхе, прижимая уши и оскаливаясь. Я выдохнул, отстраняя от вмиг очерствевших губ рог. Коротко вздохнул, набирая в грудь новую порцию кислорода, и уже задудел, не останавливаясь, играя свою последнюю мелодию жизни. С каждым звуком фуга становилась страшнее и злее. Минотавр, вздрогнув, зафыркал и неожиданно попятился назад, и мое сердце, ликуя и наполняясь неудержимой радостью, неудержимо застучало, готовая выпрыгнуть из груди. — Вали, — тихо сказал Фролл. — Думаю, его никто не расслышал. Я понял чужие слова по движению губ, обратив внимание из-за атаки. Вряд ли Фрол обращался к кому-то еще, кроме себя. Но, может, он хотел подбодрить меня? Минотавр рыкнул и легко ушел с линии атаки. Обескураженно махая головой, пропустил мимо себя человека, прикрываясь топором, а не нанося привычного удара вслед и не разрубая кузнеца на две половинки. Что-то изменилось в происходящем сражении и поведении окружающих. Неуловимо произошел перелом момента, когда люди, перестав представлять из себя беззащитное мясо, превратились в атакующих агрессоров. Конечно, то была неуклюжая попытка, больше напоминающая необдуманную спонтанность. Но два человека, трубящий в рог подросток и бывший кузнец сгоревшей деревни, заставили своими действиями отступить привыкшего убивать все живое Минотавра. «Попятиться его назад! Прикрыться топором!» дрогнуть звериным духом и телом. Воин-бык возмущенно заревел, медленно поднял руку и показал пальцем на меня, давая понять, что запоминает и рог, и владельца, и неприятный для себя момент. Затем Минотавр прыгнул в темноту, скрываясь из глаз. Фрол, выйдя из первой атаки, наконец сумел развернуться и снова ударить молотом. Поразил пустоту. Я перестал дудеть. Грудь тяжело вздымалась. «Куда он делся?» — спросил кузнец, оборачиваясь. «Ты видел?» Я отрицательно покачал головой, не в силах сказать слово. В голове шумело. Лицо онемело. Губы треснули, наполняя рот солоноватой кровью. «Он ушел!» — сказал Макар опасливо, приближаясь к нам, настороженно смотря по сторонам. «А может и нет». Рыбак присел возле поверженного теленка, попытался перевернуть но лишь приподнял и с трудом вытащил из спины убитого свой серп. «Не погнулся?» — озабоченно спросил подошедший вяземский мастер. «Видно, что переживает за свою марку. Руки трясутся и рот свести не может». «Нет», — отозвался Макар, распрямляясь и сокрушенно продолжая. «Острие сломалось». «Переточил», — отозвался Фрол, оценивая чужую работу и скептически хмыкая, намекая, откуда у мастера руки растут. — И вовсе не переточил, — обиделся вяземский кузнец. — В кость, видно, ударилась, вот и сломалась, а то сразу переточил. — Ладно, — оборвал Макар, начавших было спорить кузнецов, — попробуем догнать. Попытаемся отыскать. Фрол плюнул в темноту. — Сам нас найдет. Идем в логово, а то, чую, ничего из нашей затеи не выйдет, не дойдем. — Тогда я к Еврасию, — Макар кивнул головой. «Кажись, он там, я скоро!» фрол кашлянул, прочищая горло и соглашаясь. «Мальца с собой возьми, пускай светит!» «Так, мастеровые и те, кто так думает, давайте сходим к вашему парню. Что-то и не шевелится, бедняга!» «Может, уполз?» — предположил старший сын. «Куда, домой? Не расходимся, держимся вместе!» Я посмотрел на подошедшего рыбака. Тот все еще настороженно смотрел в сиреющую темноту, ожидая подвоха. Не глядя на меня, Макар сказал, «Ловко ты придумал с рогом. Сам додумался или подсказал кто?» «Сам», — буркнул я. «Еще больше такой захотел». «Что, думаешь, ушел рогатый дьявол?» Прежде чем ответить, я посмотрел на волка. Шерсть у щенка спала, но он продолжал скалиться. «Может, по привычке? Злой же?» нет подумав, ответил я. «Зачем ему? Мы для него стадо». «Вот и я думаю, что нет. Задумали что-то. Если умеют. Пошли». «Волк!» скомандовал я. Щенок подпрыгнул от неожиданности. «Ищи еврасия Сам же продолжил. «Не сомневайся, умеют. И думать, и разговаривать». «Врешь!» не поверил Макар. «К чему?» Я покачал головой. «Сам слышал». Я обошел остановившегося рыбака и поспешил за волком. Щенок четко знал, где находится Евразий, и уже мчался к месту. «Быть такого не может», — ошеломленно пробормотал Макар, начав шагать следом. «Никто никогда не слышал». «А я слышал», — отрезал я. «Ты вот мне лучше скажи, откуда они взялись?» «В смысле?» «Ну вот я всегда их помню», — пояснил я а ты?» «И я. Минотавры всегда были. Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю», — ответил я, не оборачиваясь. «Мне показалось, что они пришли откуда-нибудь. Дядя мне ничего не рассказывал, никакой легенды, сказки. Минотавры и Минотавры. Есть есть». «Конечно, есть. Это как земля и воздух, как пахать и дышать, как море, которое всегда есть». «Всегда?» «Всегда». Макар уже шагал рядом. «Странно? Это ты странный, и собака твоя странная. Может, ты еще знаешь, почему Минотавр бой не принял?» Я подумал и кивнул. «Легко же?» «Это не собака, это волк. Я же в лесу жил. Приучили волчицу, принесла щенков, все просто. Минотавр, думаю, выжидает». «Чего?» Подначил меня Макар. Мой серьезный вид его забавлял. Того, когда мы в логово сунемся, чтобы следом пойти. Зачем ему такие сложности? Из-за матки. Мы к ней подойдем, тут он со спины и ударит. Закроет нам выход. Упрости, — хмыкнул Макар. Это же просто бык. Боевой бык, — поправил я. И это не сложности. Я остановился, потому что мы пришли. Это чтобы мы не разбежались. Волк взвизгнул, присел и нетерпеливо поднялся, посмотрев на меня. Вильнул слабо концом хвостика, желая привлечь внимание. Я разглядывал останки Евразии, не в силах отвернуться. Рыбака я признал по четкому крысиному профилю, смотрящему в небо на затухающие звезды. Любовался в последний раз. Наслаждался. Вот только романтик ли? похожий больше на астронома или на жертву обряда, где сыграл в приношении главную роль. Голова мужчины лежала отдельно от тела, специально положенная на кочку, чтобы при осмотре заметили сразу. На лице состоявшегося короля застыла маска удивления. Больше ничего не понял из увиденного. Неестественно вывернутые конечности в луже густой крови, которая широким пятном растекалась во все стороны. В голове стучала мысль, «Да где же нога?» «Не верилось, что Минотавр наведался сюда раньше, чем мы, и поработал своим топором, как настоящий мясник». «Когда успел?» «А может, он и сейчас здесь?» «Прячется за теми деревьями или лежит в папоротнике?» «Выжидает удобное время для атаки?» Маккар тронул меня за плечо, и я от неожиданности вздрогнул, подпрыгнув. «Пойдем», — сказал мужчина одними губами, не нарушая тишины. Я кивнул. еврасия нашли? Действительно, здесь больше делать нечего. Попятились назад, стараясь не сильно шуметь. Волк стрелой скользнул между ног, едва колыхнув траву, и первым вернулся на поляну перед входом в логово. Сидел и ждал нас, остервенел, аж задней ногой ухо. Посмотрел, как ни в чем не бывало, зевнул. Здесь и Фрол уже ждал с остальными, спросил... «Нашли?» — Макар кивнул, отводя в сторону глаза. Кузнец понял и продолжил. «Мы тоже. Так как вяземского парня среди них я не увидел, то понял и об его незавидной участи. Хорошее начало. Порог в логово не переступили, а двоих уже потеряли. Что дальше будет, когда нас запрут в каменном мешке с двух сторон? Фрола такое обстоятельство мало беспокоило, поэтому мы вошли в пещеру. А я, конечно, двигаясь за здоровяком с молотом, светил, выполняя важное поручение Ватные ноги с трудом передвигались, живя отдельной жизнью. Вот странно, — думал я. Минотавра не испугался? А Евросия — да. Через десяток шагов я понял, что так и должно было быть по чужой задумке. Ведь, по сути, самый сильный страх живет в воображении. Чего пугаться исполинского зверя? Вот он. Или вали, или беги. Вариантов мало. Выбор невелик. По сути и времени толком для раздумий не дано. Как поступишь, так и будет. Другое дело в игре воображения. Виденное долго не отпустит, терзая. Фантазия дорисует то, чего нет, и все, ты не боец. Но я-то боец. Я-то знал. Мальчонка только подводил. Дрожал иногда сильно, заикался. Ноги периодически становились ватными и кулачки маленькие. Скорей бы вырос, а то сил нет с такими кулачками жить. Хотя, если матка окажется королем, то мое приключение может закончиться, и мальчонка вряд ли вырастет. Может ли матка оказаться королем, подумал я и глупо улыбнулся, вспоминая молодого парня с золотым обручем на голове, виденного давно в прошлой жизни у какого-то стража. Крепкое воспоминание хоть и являлось былью придуманной, «Казалось очень реальным», — затряс головой. «Нет, вряд ли. Минотавр же? А тот король — человек». Фролл замер, я уперся в его спину. Макар, шедший справа от меня, тоже недобро оскалился глядя на меня, и я понял, что задал свой вопрос вслух. «Матка король», — покачал головой фрол оборачиваясь. «Малец, у тебя с головой все в порядке?» «От такого ужаса у кого хочешь голова поедет», — авторитетно заявил вяземский мастер, и сынки прижались к нему поплотнее. «Не спасет», — зловеще пробормотал я, глядя на них, и покраснел. Вроде бы подумал, только опять вслух сказал. «Малец дело говорит. Будьте бдительнее. Смотрите в оба». Фрол мог бы не говорить ничего и не предупреждать, Просто не хотел заостряться на том, что в отряде есть сумасшедший. Я сразу почувствовал чужую перемену настроения к себе. «Ты свети лучше», — мягким голосом подбодрил меня сельский мастер, ложа тяжелую руку на плечо. «Гремычный». «Небось, мамку утащили. Так мы спасем ее, вот посмотришь. Не плачь». «Нет, никто ее не утащил», — покачал головой я. «Я не плачу». «Тогда девку полонили», — предположил, продолжая вяземский мужик. Сынки его пренебрежительно захмыкали. «Действительно, из-за девки в такой каменный мешок соваться не стоило бы. Но любовь штука непонятная и ведет к непредсказуемым действиям». «Нет», — отрезал я и, слыша чужое кряхтение, продолжил. «Сам напросился». Сочувственных вопросов больше не последовало. «Я прислушался к мальцу». Тот из-за бы сунулся, из-за свистульки, но никто такое даже не предположил. Меня оставили в покое, ну и ладно, точно к лучшему. Странно, каменная кладка под ногами казалась на удивление знакомой, будто уже шагал по такой. Спотыкался, ощущал неровности плотно подбитых между собой валунов. Я даже посветил себе под ноги но ничего, кроме обглоданных старых костей, из которых старательно высосали мозг, не увидел. Фрол шикнул, и я снова поспешил засветить вперед. Дорога шла вниз. По такой трудно подниматься наверх, слишком отвесна лестница. А спускаться хорошо, только успевай переставлять ноги. Впереди замаячил черный ход. «Приготовиться!» — прошипел Фрол. «Там зал будет и каменный стол» прошептал я против своей воли. Но кто за язык тянул? Хорошо, никто не поверил и не остановился для расспросов. Я оглянулся назад. Через вход в логово отчетливо просматривалось сереющее небо. Сквозь пелену дымки ярко мигала одинокая звезда. Далекая и неизвестная, она манила к себе и напоминала о своем существовании всем тем, кто находился в пещере. Я налетел на спину остановившегося Фрола и больно ударился головой. Потер лоб. Будет шишка. Макар толкнул меня локтем, спрашивая, «Откуда про стол знал?» Я пожал плечом. Поднял факел над головой. Неровный свет от пакли озарил мрачную залу и камень, грубо обтесанный под стол. Весь кровью залит. Густеть начала. «Жертвенник», — прошептали за спиной, «в самое пекло сунулись». «Самое время уйти», — поддакнули, тут же развивая мысль. «Не за этим пришли!» — грубо оборвал фрол Мы шагнули вперед, и факел высветил два мрачных входа. Волчонок тревожно принюхался. «Куда теперь?» — спросил меня Макар и пояснил. «Ты же все знаешь?» Я осветил его лицо и коротко серьезно ответил. «Не все», — посмотрел на волка. Звериная тревога передалась и мне. Спазмами свело живот там они. Зверь зверя чует. Фролл моей интуиции не поверил. Волку он тем более не доверял. Сунулись в правый проход, а он узким тупиковым коридором оказался. Когда назад выходили, и одного хотел, лишь бы минотавры сейчас атаковать не решились. Пропадем же. Впечатают в стены. Хоть бы дали полминуточки, чтобы выйти, а там будь что будет. Панический страх узкого мешка всем передался Совсегда спокойного Макара подкатился крупными каплями. Рыбак фыркал, тряс головой, смахивая с волос лишнюю влагу и больно пинал коленками в спину, сам того не замечая. Выбрались. Вернулись в зал с жертвенным камнем и заулыбались. Дышать сразу захотелось полной грудью. Жаль, нечем. Улыбки быстро погасли. Долго радоваться Фрол не позволил. Пошли, набирая темп. Я почти бежал все время не в силах подстроиться под других. «Дунь!» — попросил Макар, свирепо глазами. «Дунь, как ты можешь!» Я с секунду колебался, думая о сохранении тихого передвижения, потом сообразил, что от нашего топота и запаха насторожились, встревожились и приняли меры все кто угодно, и кивнул головой, засовывая назад за пояс серп. Рев рога подхватили рыбаки, а потом к ним присоединились чужие крики о помощи, плач детей и стенания женщин фрол моментально вырвался вперед и резко сбился с темпа когда в ответ заревел минотавр дожидаясь остальных в ушах зазвенело каменная кладка задрожала с потолка посыпалась крошка с пылью на нас неслось чудовище отступаем фальцетом крикнули за спиной стойте крикнул фрол замирая все остановились тяжело дыша я опустил рок вытащил из-за спины серп Сердце бешено колотилось, не в силах остановиться. Ноги подкашивались от усталости. Кузнец тревожно смотрел во мрак. Пол под ногами сотрясался под мощными скачками. Мужчина кивнул, обернулся. Посмотрел на факел в моей руке и улыбнулся. «Пора», — сказал он Макару. У пламени приставили фитиля. Оказывается, у каждого был бурдюк с жидкостью. Это и есть план, — прошептал кузнец мне и подмигнул. Показалась голова Минотавра. Рога вперед. Нацелены пики на нас и занимают все пространство вокруг. Копыты и руки быстро мелькают, сокращая дистанцию. «План?» — хотел закричать я. «План? А если бы факел потух? Если бы я его потерял? Если бы выкинул по дороге?» Фролл и Макар широко размахнулись и кинули бурдюки на приближающегося зверя. Кто из рыбаков попал в голову, а кто перекинул, понять не смог. Минотавр споткнулся, затряс головой, раздуваемые порывами ветра подтеки огненной смеси занялись и колечки шерсти на перекошенной морде зачедили. Зверь оскалился огромными клыками, сотрясая воздух вокруг диким ревом. Пошёл на нас, постепенно набирая скорость. Скользнул рогом по стене, выбивая сноп искр. Противный звук заставил скукожиться. «Факел!» закричал фрол протягивая ко мне руку я подчинился хотя губы шептали мы же в жиру мы же сами сгорим все погибнут в пламени да закричал фрол дико вращая глазами и неожиданно расхохотавшись кинул факел навстречу бегущему минотавру новый сноппы скрроггненным цветком расцвел на звериной морде сам кого воин дернулась на миг приподнимаясь и в коридоре сразу стало тесно К нам потянулись скрюченные пальцы. Кривые когти рассекли рядом с лицом воздух. Я машинально присел, несколько запоздало, чем требовалось. «Вали!» — снова прокричал Фрол, коротко замахиваясь и нанося удар за ударом в ноги. Минотавр пошатнулся. Я попятился и не смог устоять на ногах, падая в темноту, прикладываясь головой к камню до искры с глаз. Все сразу смешалось. Чужие руки, ноги замельтешило. Мне захотелось вздохнуть, но воздух стал кислым, плотным и ядреным. Из глаз покатились слезы отчаяния. Сверху ударила огненная струя, и, обжигая, она потекла по телу. «Я горю, горю!» — вопила каждая клеточка внутри меня. Стало страшно. Огромное копыто снова в дюйме прошло от лица, но разглядеть его толком не получилось, не хватало света. Новый поток горячей жидкости брызнул по спине, и я не увидел огня. Поднял лицо, кожу сразу оросила звериная кровь. Больше никто не кричал. Все сопели, давили в себе хрип, предпочитая умирать молча. Натиск людей не ослабевал. Я снова увидел перед собой копыта, дернулся, чтобы не быть раздавленным, и стукнул серпом по мясистой голени, больше похожей на бревно. Таким оно оказалось и на прочность. Лезвие отлетело, рукоять чудом получилось удержать в слабой ладони. Человек со смятым раздробленным лицом упал рядом со мной, и я, не выдержав, начал, забивая острия серпов, в звериную ногу подниматься. Минотавр мое действие сразу оценил. Перебитая рука со сломанными пальцами граблей прошлась над головой и больше не вернулась, отвлекаясь на более серьезную опасность. Я точно знал про артериальную вену на бедре. Если ее перерубить, то любого можно вывести из строя навсегда. Оставалось найти... Как обычно, теория расходилась с практикой. Анатомию минотавров я не знал. Удар за ударом я, не останавливаясь, вонзал серпы в мохнатое бревно до тех пор, пока звериное бедро не свела судорога. Минотавр стал заваливаться на бок. Кувалда фрола удалилась рядом, я машинально отшатнулся, выпуская из рук серпы. Зверь упал ничком, и рок его вонзился в камень стены, кроша на мелкие осколки. Удар, видно, предназначался для меня. Минотавр мотнул головой, прижимая меня к стене, и медленно пополз назад. Я, зажатый со всех сторон тушей, тлеющей шерстью, отполированным рогом, попытался выскользнуть, но замер, понимая тщетность своих усилий. Силы быстро утекали. Хорошо, что не у меня одного. Смертельно раненый Минотавр снова разглядывал меня одним глазом. Долго? С ненавистью. Дикая тварь тихо рявкнула, понимая только ей скрытый смысл, и окровавленные клыки попытались сомкнуться на моем теле. Самка и этого сделать не смогла. Я находился в мертвой зоне. Тогда она решила раздавить меня о камень и стереть в фарш. Я вздрогнул, когда тяжелый бок вдавил меня в кладку, дернулся, пытаясь вздохнуть, и растянул сбитые в кровь губы в улыбке не сводя взгляда со сверлящего бешеного глаза. Фрол громко ухал, нанося удар за ударом тяжелым молотом. Сейчас он ковал песню смерти и был поглощен процессом. Иногда я видел его сосредоточенное лицо, но, может, это мелькал Макар? похожие друг на друга. Перепачканные в своей крови и матке Минотавров, мы были просто людьми без лиц и представляли человечество против хищного зла. Чужие серпы свистели, рассекая воздух и с противным чмоканьем входя в большое звериное тело. Мы же продолжали пятиться назад, не переставая играть в старую игру «Кто кого переглядит». Чужой глаз готов был лопнуть от переполнявшей его вселенской ненависти, но и без потока чужой ярости. Воля моя, сломленная и раздавленная, в ужасе парализовала мальчишеское тело. Теснота коридора не давала места для маневра, Я надеялся, что Минотавр умрет раньше меня. Упадет, подогнув ноги в коленях, погребет меня под туши, спустив на прощание пронзительный тоскливый вопль. Меня же, конечно, потом найдут, спасут и откачают. Однако коридор внезапно кончился, и самка, оказалось, только этого и ждала. Закрутилась в юном, махая раздробленными лапами, забила копытами. Фролл с уцелевшими остался в коридоре. Он спешил, волоча за собой молот, игулки скрежет металла, а камень раздавался какое-то время под стать тревожным голосам, а потом пропал. Я ухватился слабеющими пальцами за тлеющую гриву свирепого воина, поджимая ноги. Минотавр продолжал бешено крутиться и оглушительно реветь. Мир вокруг вращался смазанными светлыми точками, неизвестными лицами и выхваченными из темноты непонятными предметами. Кольца шерсти вспыхнули пламенем, сжигая моментом ресницы, брови и волосы на голове, а потом оказалось, что руки мои сжимают огонь, и я закричал, перекрикивая зверя, отпуская гриву. Раскрученное тело снарядом полетело в невидимую стену и, не найдя каменной кладки, стало падать вниз. В ушах засвистело. Холод нерешительно лизнул спину, а затем ледяным панцирем уверенно сковал тело и взял под контроль конечности. Я смотрел на затухающее пламя своих рук, с ужасом видя, как теперь их пожирает темнота, отвоевывая сантиметр за сантиметром у света. Привлеченный резким свистом, я поднял голову и увидел, как сверху на меня падает солнце. Постепенно оно увеличилось в размерах, превращаясь в объятую пламенем тушу Минотавра. Я дернулся, сжался. Столкновение было неизбежным. Самка сумела меня достать в своей агонии. Снова я видел торжество в чужих глазах и поломанные оскаленные клыки в предсмертной ухмылке. Горящая морда пролетела в метре от меня. Удивленно завопила, и огненное тело дрыгнуло ногой, копыта просвистела рядом, и я от сильного порыва отлетел в сторону, а потом и вовсе ударился об камень, напрочь выбивая сознание. Вдох. Темнота. Провал. Вдох. Темнота. Где я? Сердце застучало в груди медленно и нерешительно. Я снова вдохнул. Грудь отозвалась болью. Я состоял из боли. Провал. Вдох. Темнота. Под спиной каменная опора. Я лежу но рука висит в пустоте и в провале. Ее не видно. Подтягиваю к себе и ложу рядом с телом мальца. Досталось пареньку. Вишу над ним. Разглядываю. Совсем крохотное тело, без мышц. Как он топор держал. Откуда в этих ручках сила? Рассматриваю обожженное лицо. Куда делись волосы? Оголенная по пояс хиленькое тельце в саже и копоти. Малец сильно обожжен и вряд ли выживет на этот раз. Где же я? Вдох. Я стремительно возвращаюсь в тело и начинаю судорожно дышать. Грудь тяжело вздымается. Что сейчас было? Я парил над собой? Показалось? Точно показалось. Понимаю, что справа бездна, а я лежу и умираю на карнизе. Боюсь пошевелиться. Не хочу больше падать в неизвестный колодец. Хватит с меня. Умру на карнизе. Чем не отличная смерть? Тело ноет, взрывается от вспышки боли. В глазах звезды. Почему сразу не умер? Теперь мучиться придется. Хорошо недолго. Поворачиваю голову влево и промаргиваюсь. Вижу вдали красное свечение. Неясное. Слабое. В ритме нет музыки. Моргнет и надолго погаснет. Ждет моего вдоха. Что за свечение в темноте? Если колодец, и я лежу на узком карнизе, Откуда в предполагаемой стене неясный свет? Это точка в моем воспаленном мозгу или аварийный призыв? Странно. Не люблю неясности. Разворачиваюсь на бок. Вечность проходит. Тянется медом из ложки. Красный блик исчезает. С ним хорошо. От него в этом ледяном холоде смерти тепло. Надо ползти. Надо узнать, что это. Надо согреться у красного света.